2 марта жить есть ситоваца нашего Арсения епископа Тверского. Теперь Арсений родился в городе Тверь Благочестивых, благородных и зажиточных родителей. Ни год его рождения, ни имена родителей не известны. И спросив у Бога себе сына, родители блаженно все более заботились о том, чтобы насадить в сердце его страх Божий. Пустя несколько времени они отдали отрока для обучения грамоте. С Божьей помощью он скоро обнаружил такие успехи, что превзошёл всех своих сверстников. Арсений был юн возрастом, но хорошо понимал, что все блага этой жизни непостоянны и скоро приходящие. Он помышлял и заботился лишь о том, чтобы угодить Богу и спасти свою душу. По прошествии некоторого времени родители преподобного скончались, перед кончиной заповедав сыну жить свято и богоугодно. Держать хранить заповеди Господни и соблюдать веру христианскую. И оставили ему всё своё имение, предав погребение своих родителей, и всё ещё чаще стал помышлять о спасении своей души. Он думал: "Знаю, что я пришёл пришелец и странник на земле, краткой и недолговечной жизни здесь, а будущая жизнь бесконечна. Большое имение оставили мне родители, но душа моя не радуется о том и богатстве писании. Какая польза человеку, если приобретёт он весь мир и повредит душе своей? Или что даст человеку, какой выкуп за душу свою? Размышляет о том, как он стал раздавать свои имения бедным, одевал многих, посещал больных, помогал в домах сирот, заступался за обиженных. Но завистник рода человеческого, видя благочестивую жизнь святого Арсения, воздвиг на него брань. Он вложил в некоторых сродниках блаженную мысль, что юноша нехорошо делает, щедро раздавая родительское имение. Сродники святого то советовали ему вступить в брак, то поносили и укоряли его, говоря: "Смотрите, а этот святоша разорил весь дом родительский и бездела проводит свою жизнь". Но такие слова не смущали благочестивого юношу. Господь вложил ему мысль отправиться в Печерскую обитель, где некогда подвязались и просияли своими добродетелями преподобный Антоний и Феодосий. Отпустив на волю всех рабов и раздав нищим свое имение, юный подвижник тайно покинул родной город и направился в Киево-Печерскую обитель, куда его звал голос, услышанный им во сне. Придя в монастырь, святой упал на колено перед настоятелем и просил его, «Помилуй меня, отче, помилуй грешного». Не удаляй меня из святой обители, вспомни, что и Христос не отвергает кающихся грешников. Так усердно просил святой игумен Оптинский, игумен удивился и спросил его: "По чему, чеда, ты так сильно сокрушаешься о грехах своих, ведь ты ещё молод возрастом?" "Я великий грешник", отвечал святой Арсений. "Ибо нет человека, кто бы не согрешил, если даже он прожил всего один день. Помилуй меня, отче, и не отгоняй от святой обители". Заныся и мне ехать до предстоит явиться на страшный суд Иисуса. Какой ответ я дам тогда неレシприятному судье? Удивился его мне ответ юноши. Он прозрел своими духовными очами, что на отроки почивает особенная благодать Божия. Но видя, что Арсений ещё молод, и гумен петерский сказал ему: "Трудна жизнь иноческая, много в ней лишений и скорбей. Нелегко тебе будет в таких молодых годах переносить все подвиги монашеские. Но много стидей указал Господь для спасения людей. Избери себе другой путь, более легкий. Не страшусь тебе трудовиночек, — отвечал святой, — сладкий и приятный они для меня. Об одном прошу тебя, сделай меня последним рабом в святой обители, и с благодарностью я буду исполнять все. Бог да будет моим покровителем, и да помогут мне твои святые молитвы. Ворд, помню я слова писания: "Никто, возложивший руку свою на плуг и оборачивающийся назад, надёжен для царствия Божия. Только прими меня, отец". Удивлённый благочестием юноша, игумен принял Арсения в монастырь и облёк его в иноческий одеяние. Новоначальный инок был водан для руководства добродетельному старцу, опытному в духовных подвигах. Много подвижников, как яркие звезды, сияли только в Киево-Печерской обители. Добрый пример показывали они благочестивому юноше. А один отвечал со твердой веры, другой на единого Господа возлагал все свое упование. Тот процветал безмолвием и послушанием. Иной вел победоносную брань со своей плоти и покорял ее духу. Святой Арсений видел эти подвиги благочестия и начал подражать каждому из них, стараясь, не оставлять ни одного доброго примера. Фелициан смирением он исполнял все повеления Гумина и других иноков, непрестанно работал, не пропускал ни одной божественной службы, довольствовался самой скудной пищей, лишь на самое короткое время забывал со сном. В кирской обители было принято, чтобы всякий инок проходил все степени послушания, начиная с самых низших до более высоких. Подобно прошемы святой Арсений исполнял все послушания, проходил он их с великой ревностью. День и ночь трудился, не оставляя рук своих в праздности ни на один час. Готовил пищу для братьев, колов дрова и носил воду. Никто никогда не слыхал от него слова ропотного или праздного. Он так украсил себя добродетелями, что был выше всех иноков в обители. Братья удивлялись его усердным трудам и не злобию. В Киеве тогда проживал святой Киприян, будущий святитель московский. В Киев он приехал в следующем 1376 году и проживал здесь до утверждения на московской кафедре в мае 1381 года. Увидев, что Арсений отличается острым разумом и преуспевает в добродетелях, он приблизил к себе и полюбил молодого инока, часто беседовал с ним, наставляя его в заповедях Божиих. И когда святой Киприан занял престол в московской митрополии, он не пожелал разлучаться со святым Арсением. Святитель взял его с собой в Москву, поставил в архидиакон и поручил ему заведовать письмоводству. Сначала святой Арсений просил не налагать на него бремени и говорил, что хотел бы в тишине молиться и подвязаться в добродетелях. Но потом, убежденный святителем, он согласился, только просил не возводить его на высшие степени священства. Между тем, на родине блаженного Арсения в Твери возникли нестроения. Тверский епископ Ефимий в нем снималое смущение в свою пасту. Отличаясь неуступчивым характером, вступался он в мирские дела. Не имея смирения христианского, он отличался великой гордостью и тщеславным высокомерием. Ефимий по прозванию Вислин, поставленный епископом Тверским 9 мая 1374 года. Своим поведением... И тиска пов вооружил против не только против себя, не только князей и бояр, но и духовенства, монахов и простых мирян. Тверский князь Михаил Александрович, видя, что раздор умножается, отправил в Москву посольство и звал митрополита Киприана приехать в Тверь, чтобы рассудить дело. Святой митрополит Киприан отправился в Тверь, пригласив с собой двух греческих митрополитов, Михаила и Никандра. святого Стефана, епископа Пермского, епископа Смоленского Михаила, взял святого Арсения, многих архимандритов и гуменов. Когда Священный Собор приближался к Твери, сам князь Михаил со множеством народа вышел ему навстречу и с честью принял прибывших. Лишь только Киприян с прочими отцами достиг города, тотчас же отправился в церковь по имя Честного и Славного Преображения, совершил здесь сначала молебен, потом Божественную Литургию, и преподавал всем своё благословение. 4 дня спустя митрополит со всем освященным собором разбирал дело Тверского епископа. Ефимий сначала защищался, но осы собора обличили его неправые деяния. Его лишили сана и послали на заточение в Московский Чудов монастырь. Уже давно в Твери знали о добродетельной жизни святого Арсения. Теперь же князь Михаил просил митрополита поставить его епископом в свой город. "Я думаю, что Арсений может утвердить мир и тишину в нашем городе", говорил князь митрополиту. "Другого мужа более добродетельного и более достойного я не знаю. К тому же он и родился здесь. Не только я, но многие граждане знают его и его благочестивых родителей". Преосвященный Киприан одобрил намерение князя и призвал Арсения. Когда святой услышал о желании князя, он решительно отказался. «Простите мне, господа мои, я человек грешный и недостоин такого сана. Призываю Господа в свидетели, что я никогда не имел и ныне не имею другого желания, кроме того, чтобы в уединении оплакивать грехи свои. Посему я и ранее отказался от сана пресвитерского, а бы пиископ всю же». Мне грешно и помыслять. Долго ещё отказывался святой, но наконец князь и митрополит сказали ему: "Если не хочешь повиноваться нашей воле, то мы со Священным собором имеем власть наложить на тебя запрещение". Святой Арсений не захотел более противиться и дал своё согласие. Так он был избран епископом 24 июля 1390 года. Но спрашился бремени управления, боялся раздоров и мятежей, которые не успели утихнуть в твери после удаления епископа Ефимия, и всей душой желал подвязаться наедине. Почему спустя некоторое время святой Арсений II обратился с просьбой к митрополиту Киприяну, чтобы снял с него столь тяжелое бремя. Но митрополит ободрил и снова уговорил его. Вели в этом промысел Божий Арсений покорился воле митрополита и 15 августа 1390 года был рукоположен в епископа Тверского. Посеяв архипастырский престол, святой Арсений более всего старался утвердить мир и согласие в своём духовном стаде и зреть микеш. Ревностно проповедовал он слово Божие. Всех, кто приходил к нему, святой Арсений получал, как чадо любивый отец. В храме Божием назидал свою паству, как заботливый пастырь. Он всегда помнил слова пророка Иезекииля: "Сын человеческий, стража дал я тебя дому Израилеву, и услышишь от уст моих слово, и проповедаешь им от меня". 33:7. Так получал всех святитель и своим словом привлекал к себе всех. Граждане Тверской с великим сердцем стремились слушать своего учительного пастыря. В самой своей жизни святой Арсений подавал всем добрый пример. Со вступлением на престол он стал вести еще более суровую и строгую жизнь, совершенно подчинил плоть свою духу. Все удивляли чистоте его жизни и непрестанному бдению. Строгий к самому себе, он кротко обращался с другими и был милостю к бедным, защищал притесняемых, раздавал одеяния и пищу неимущим, выкупал рабов и пленных. Слава его добродетельной жизни далеко распространялась повсюду. Многие приходили издалека, прося его молитв и благословения. За свою добрую жизнь, той удостоился восприять от Господа дар чудотворения. Много народа стекалось к нему, все, кто был одержим каким-нибудь недугом, обращались к святому, и по милости Божией он подавал различные исцеления. На них больных возлагал руки, на других читал молитвы, иных благословлял и окроплял святой водой или помазывал елеем. всех хвал о нусерной молитвой Господу. Находясь в двери святой Арсений не забывал и обители пещерской, где положил начало своим иноческим трудам, и постоянно памятовал о жизни её преподобных основателей, Антония и Феодосия. И как и помыслил основать свой монастырь, напоминающий ему пещерский, и желал, чтобы в нём было положено его тело. А в своём намерении святой Арсений сказал князю Тверскому: князь похвалил добрые желания святителя и сам обещался помогать ему во время постройки монастыря, наводзив его земельными угодьями, необходимыми для этого содержания его. Тогда святитель избрал на рикет Маки, в 4 верстах от города Твери, одно место, которое ему сильно понравилось. Оно называлось Желтиково. Призвав Божье благословение, он повелел построить здесь деревянную церковь во имя преподобных Антония и Иосифа Печерских, своих великих наставников. Построив кельи, святой собрал братья и поставил им игумена. Это произошло в 1394 году. Спустя 10 лет святитель заложил в Желтиковском монастыре каменный храм и осветил его во имя Пречистой Богоматери, честного и славного ее Успения. Конечно, помню Успенский храм Печерского монастыря. Церковь освящена 30 августа 1405 года. Она была благолепно украшена и расписана живописью. Великий князь Тверской исполнил свое обещание, пожертвовал монастырю несколько вотчин. Святитель часто приезжал в свою обитель и принимал участие в трудах братьев, показывая всем пример монашеской жизни. Он не искал среди братьев чести и славы, но в монастыре, устроенном им самим, желал быть простым иноком. Великий своими добродетелями он оставлял и просвещал всю братьеву. Как месяц сияет между звёздами, так и святой Арсений блистал своим благочестием среди иноков обители. Желтков монастырь святитель желал сделать местом своего упокоения. Своими руками он вытесал себе здесь из 10 белого камня гробницу, а из другого крышку к ней. Желая, чтобы иноки Новой обители всегда назидались подвигами пещерских отцов, И то, Арсений повелел вписать древний Потерих печерский книгу, в которой изложены были подвиги и великие труды святых Киев-печерских подвижников. Отсюда видно, что святики старался и делом, и словом, и назидательными писаниями просвещать и получать свою паству. Он непрестанно носил сердце своим словом писания: "Рабу Господню не подобает свариться, но тихо быть ко всем учительным, не злобиво". Таким пастырем и был святой Арсений. Немало церквей Божиих построил он в самом городе и в его окрестностях. Он же возобновил и главный Спаса-Преображенский собор в Твери. Князь Тверской Михаил искренно уважал достойного пастыря. Он часто беседовал со святым Арсением и получал немалую душевную пользу от этих бесед. Кроткие слова святителя глубоко западали в сердце князя. Наставляемый святителем великий князь строил храмы Божии, творил дела милосердия, помогал неимущим в своём княжестве и посылал милостыню в Салград. Чувство приближения своей кончины, князь изъявил желание воспринять иноческий образ. Святой Арсений одобрил его благое намерение. Постриг князя, причём нарёк его выношеству Матфеем, и вскоре после того напутствуемый святителем, мина князь отошёл из этой временной жизни. Любя мир, святой Арсений старался всегда примирять враждовавших. В то время часто происходили раздоры между князьями, и святитель всегда старался положить конец княжеским распорям. С Божьей помощью ему удалось в 1403 году примирить Тверского князя Иоанна Михайловича с братом, его кашинским князем Василием Михайловичем, которого Тверской князь обидел. Но спустя некоторое время вражда между князьями и братьями снова возгорелась. Так грас сикич грозя страшными божьими карами, гневом и вечным осуждением, положил конец всей вражде в день праздника животворящей Троицы 1460 года. Примиряя примиряя враждующих, святитель старался обходить все со всеми тихо и кротко, никому не позволял обидеться. Всякий, приходивший к нему, находил защиту и прибежище. Святой был защитником сирот и вдов, с любовью обходился с нищими и убогими. Ободрял ослабевших, всем помогал добрым советом, деньгами или отеческим наставлением. Подражая небесному пастырю Христу, он всегда заботился о заблуждавшихся овстах своего стада и вводил их в ограду покаяния. Святитель Киприан не раз вызывал святого Арсения в Москву для соборных совещаний. Блаженная кончина святителя Арсения последовала Великим постом 1409 года, соборному К сборному воскресенью духовенства Тверской епархии съехалась в Твердь на обычный ежегодный собор. В воскресенье оно приветствовало своего владыку. Во вторник святой Арсений произносил по учениях пастырям, наставлял их в делах пастырского служения и решал дела. В тот же день он благословил собравшихся пастырей, просился с ними и распустил собор. В четверг второй седмицы святитель тяжко заболел и лишился языка. Утром, в пяток 1 марта, пришел к нему великий князь Иоанн Михайлович с братьями и боярами. Он созвал архимандритов, игуменов и священников, чтобы совершить или освящение над заболевшим святителем. У одра больного сидели 10 чернецов, которые желали услышать от своего епископа прощальное слово, но он был безмолвен. Следующей ночью святой Арсений скончался. В 19 лет и 7 месяцев. С великой ревностью он пас врученное ему Богом словесное садо. Услышав о кончине праведного святителя, князь Иоанн Михайлович со множеством народа пришел к его мощам. Все скорбели и плакали. «Померкло солнце наше, лишились мы доброго пастыря и отца!» На другой день мощи святого Арсения были вынесены из архиерейского дома в соборную церковь, где граждане тверские прощались со своим пастырем, и погребены в Желтиковом монастыре в притворе первого правого предела Успенской церкви во имя нерукотворенного образа, той самой каменной гробницы, которую святитель изготовил своими руками. При погребении его было много недужных. Они просили святого об исцелении и получали облегчение от своих недугов. Таково было житие святого Арсения, такова была его блаженная кончина. Мнии же он предстоит перед престолом Господним вместе с ангелами. Славы пресветлую трою отца, сына и святого Духа. По смерти святого Арсения граждане не переставали чтить его память. Видя чудеса, проистекавшие от его гроба, благочестивые жители Твери призывали в молитвах святителя Арсения и получали помощь и заступление в бедах. По истечении 73 лет после его преставления в 1483 году Иписк от Тверской восиан по повелению царя Яна Васильевича восхожел открыть его мощи. Собрав собор со множеством народа, он направился к желтиковаму монастырю, гроб, в котором почивали мощи угодника Божьего был вынуты из земли и внесеон в соборный храм. Когда открыли крышку, вся церковь наполнилась благоуханием. Пленя не коснулась мощей святого Арсения, даже самые ризы оставались совершенно целыми. Тогда и епископ повелел снова покрыть гроб крышкой. Приказал написать образ святого, он цел и до ныне, и поставил его у гроба на поклонение приходящим. На гроб был возложен покров с изображением чудотворца. По благословению епископа Васиана составлена была и служба святому Арсению. Тогда было установлено местное празднование ему в Желтиковом монастыре. С того времени еще более чудес стало совершаться при его гробе. Местное празднование святителя Арсения в Твери установлено Московским собором 1547 года. Наиболее замечательное и разительное из чудес Святого Арсения произошло в 1566 году. В то время в Твери проживал один рыболов по имени Терентий. Сначала он имел великую веру к Святому Арсению, а потом впал в неверие и подвергся иступлению ума. Родители привезли его в Желтикову обитель, надеясь, что сын их здесь получит исцеление. Но он умер. Спустя два дня внесли его тело в храм при чистой Богородице, где почивали святые мощи. Родители сильно скорбели, даже роптали на святителя. Мы надеялись получить от тебя милость, а сын наш умер. Погасает у нас усердие, к тебе и вера наша оскудевает. Не потерпел Господь таких укорительных речей на своего угодника. Во время чтения Евангелия мертвец вдруг поднялся и стал горько плакать о своем прегрешении. Каеле и родители Терентия в своём ропоте на святово. А как и бывший тогда епископом Тверским, муж праведный и благочестивый, сам видел воскресло и удостоверился в действительности происшествия. В 1660 году, когда русская земля страдала от нашествия поляков и литовцев, неприятели силы опустошили многие области русского государства, и в том числе Тверскую обитель Не посидели враги и желтиковые обители, они ворвались в нее, думая найти много сокровищ. Но иноки заблаговременно успели скрыть монастырские сокровища и сами удалились в Тверь. Только на мощах святого оставался шитый золотом покров с его изображением. Не найдя ничего в обители, враги были сильно обмануты в своих ожиданиях. Один из неприятелей, досадуя на неудачу, схватил с мощей святого покров и положил на своего коня. Но лишь только он сел на лошадь, как вдруг... Невидимой силой вошадь и всадник были приподняты на воздух, потом низвернуты на землю. От сильного удара они умерли, а покров дивным образом поднялся на крышу Успенского храма. Покров этот и до ныне сохраняется в монастыре. В 1637 году в обители строили новый соборный каменный храм, поэтому мощные святители были перенесены на время в деревянную церковь преподобных Антонио и Жеодосия Печерских. Один из братьев по имени Гермоген В нетрезвом состоянии дошёл после вечерней церкви и заснул недалеко от мощей святителя. Проснувшись ночью, он был поражён дивным видением. Храм был ярко освещён. Святой Арсений приподнялся и сел на своей каменной гробнице. Гермоген объятым ужасом хотел было бежать, но святой Арсений взглянул на него грозно сказал: "Зачем ты дерзновенный нетрезвым вошёл в храм Божий?" Гермоген упал как мёртвый. Долго лежал он, но потом, придя в себя с большим трудом, вышел из храма с северными дверями, которые запирались изнутри. После того долго был он болен, но святитель хотел только вразумить неразумного и избавить от порока. Когда Гермогенский сосердечно исповедал перед всеми свои грехи, просил у святителя прощения, он получил исцеление от своего недуга перед мощами святого Арсения. В частности, святой годник Божий являл страждущим свою дивную помощь. И по его молитвам болящие получали исцеление. Из многих чудетворений упомянем следующие. В Твери проживал отрок Герасим, сын священника Василия. На свадебном пиру Герасима напоили вином, смешанным с ядовитым зельем. Он сильно заболел и уже помышлял о смерти. Страдая, Герасим обратился к безмездному целительству святому Арсению, пришёл к его мощам в день его памяти 2 марта, усердно молился. И угодник Божий дивным образом исцелил болящего отрока. Спустя много лет Герасим, сделавшись клириком, переселился на жительство в Москву. В его доме проживали племянница его Дарья, которая долго страдала болезнью глаз. Чем больше проходило времени, тем более болезнь усиливалась, так что Дарья не могла даже спать по ночам и все время стонала. Смотреть на свет она была не в силах. Наконец, в день памяти святого Арсения, священника с храма, посвящённого его имени, пришёл в дом Герасима со святой водою и омыл ею глаза Дарии. Она тотчас исцелилась. Велико было изумление Герасима, когда он увидел свою племянницу здоровой и ране питал он благодаренье своему небесному заступнику. Видя же новую милость его Герасим пожелал иметь у себя дома службы из-за её его. Но в Москве жети я святого Арсения не нашлось. По просьбе Герасима архимандрит же Охиковой обители прислал ему же е екононстики книги и просил по прощенью обратно прислать их в монастырь. Герасим поспешно начал переписывать же те. Но с ним случилось несчастье. Когда перед началом своей работы он молился, то, поклонившись в землю, попал правым глазом о торчавший на полу гвоздь. Он едва мог подняться на ноги и громко закрил: "О, водых, как Господи, смилуйся надо мною грешным!" В доме Герасима проживали тогда иноки из желтниковой обители, Иоанна и Феофил, которые привезли в житие святого Арсения. Видя мучения Герасима, они стали обтирать кровь, струившуюся из раны, и советовали Герасиму помолиться Арсения. Лишь только Герасим стал просить святителя о своем исцелении, кровь тотчас же перестала течь. Тогда все увидели, что Герасим раздробил себе века и брошь, но самый глаз по милости Божией остался цел. Коря рана зажила совершенно, и Герасим с благодарностью и умеренным сердцем дописал же свидетеля, по молитвам которого так скоро получилось исцеление. Прямо архимандрите Совафии. Первый. Архимандрит Совафии известно, два. Первый поступил в 1560-м, второй упоминается в 1650-м. Год был здесь, разумеется, второй. При архимандрите Совафии произошло следующее дивное чудо. Один крестьяин, живший близ обители святого Арсения, закопал в лесу свое сокровище, желая сохранить его. Спустя несколько времени этот человек пришел опять туда, где были спрятаны его деньги. Начало ты все тихо, но не мог найти. Крестьяин впал в великую скует, начал тужить и плакать. Он хотел даже повеситься и уже накинул петлю на дерево. Вдруг перед ним пристал благообразный муж и сказал, «Зачем ты, чадо, умыслил злое в сердце своем?» Зачем хочешь ты погубить свою душу и обречь себя на вечное мучение? На крестьянина напал трепет, он начал плакать. На вопрос дивного мужа, почему он так горько плачет, крестьянин сказал, что он спрятал свои деньги и не может их отыскать. Благообразный муж ударил жезлом в землю и сказал: "В сем месте ты найдёшь то, что ищешь". Крестьянин раскопал землю и нашёл своё сокровище. Поражённый этим, он стал благодарить ивившегося, и спросив его: "Откуда ты, честный отче, и как твоё имя, чтобы я мог возблагодарить тебя за своё спасение и за нахождение сокровища?" "Я Арсений, и живу в обители, построенной моими трудами. Вступай туда и воздай достойное благодарение Богу". Крестьянин хотел было пасть на колени перед царсом, но он стал невидим. Когда крестьянин понял, что благообразный муж был сам святой Арсений, придя в Жёлтикову обитель, он благодарил Бога и его угодителям рассказал всё, что с ним произошло. В 1657 году у раки святого Арсения произошло новое чудо. В Жёлтиковой обители проживал тогда диакон Иоанн, наوشаймый дьяволом, он замыслил украсть серебряные и золотые утвари из храма, где покоила ре мощи святителя. Однажды в полдень он испросил у панамаря ключи от храма, вошел в церковь и взял всю утварь серебряную и золотую, которая стояла недалеко от раки преподобного. Побуждаемой жадностью он хотел еще взять с мощей серебряную панагию, которую святой носил на себе во время своей жизни. Вдруг неведомой силой вора так далеко отбросила от святых мощей, что он ударился от церковный помост и лишился чувства. Себя всякое время в шестёршем храме Иныки увидели, что Ян лежит посреди церкви как мёртвый. Поняв случишееся, они вынесли его из церкви и отправили в дверь к архиепископу Иосафу, управляющему первой епархией с 1657 по 1676 год. И рассказали всё, что видели. Сам же Ян ничего не мог говорить, не владел языком и весь был расслаблен. По повелению епископа расслабленного диакона опять отвезли в монастырь и затем приводили в церковь. Мало-помало он начал приходить в себя и, наконец-то, раскаившись, совершенно выздоровел. Много других чудотворений проистекало от святых мощей славного святителя и пастыря стада Христова по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу вовеки! Аминь.